Глава шестая. Валерий Борисович припарковал Мерседес в непосредственной близости от подъезда, возле которого убили незнакомую ему женщину. Едва вышли из машины, как стоящий рядом мужчина громко произнёс, обращаясь, судя по всему, именно к нему: "Знакомая машина, а вы кто в Арваре, простите, будете?" "Муж", ответил Ладенников. "А вы что, с ней знакомы были?" Сосед по площадке. Машины рядом во дворе ставили. Вон моя Toyota стоит, показал мужчина рукой. На каком этаже вы живёте? поинтересовался Валерий Борисович. Так на седьмом. Двери наших квартир рядом, но мы почти не общались. Я знал только её имя, а она моё. Здравствуйте и до свидания вот и всё общение. Варвара вообще очень тихо жила. К ней не приходил никто. Хоть кто её и за что, следствие должно установить. Понятно, покивал сосед идя рядом с Ладенниковым по направлению к подъезду. Обеспеченное вроде. Сосед очевидно решил не отпускать Валерия Борисовича. Но только он Ладенникову не нужен был вовсе. А у вас с ней никаких ссор не было? спросила уволенный доцент. Ведь бытовые причины в первую очередь рассматриваются полицией. Так я же сказал, что мы и не были практически знакомы. Теперь все так говорить будут. Вы на всякий случай оставьте мне свои данные, я потом следователю передам. Ой, что это я? Встрепенул со разговорчивый сосед и хлопнул себя по лбу. Совсем забыл. Я же спешу. Мне срочно надо в этот, как его, Мужчина засиденил к своей Тойоте, а Валерий Борисович произнёс громко: "Ищи потом вас" и вошёл в подъезд. Дверь квартиры оказалась опечатанной. Ладейников заслонил собою дверь на случай, если кто-то наблюдает за ним через глазок из других квартир, и осмотрел печать и сразу заметил, что она сорвана. Или кто-то заходил уже сюда, или соседя, проходя мимо, случайно задели бумажку. А может, и полиция опечатала дверь так неокуратно. Валерий Борисович не стал гадать, прислонил ухо к створке и прислушался. Из квартиры не доносилось никаких звуков. Тогда он осторожно вставил ключ в замочную прорезь, связку он получил вместе со всеми вещами убитой и повернул его. Замок открылся совершенно бесшумно, и дверь отворилась без скрипа. За ней оказалась вторая дверь, но та была не заперта. Валерий Борисович осторожно вошёл в квартиру и огляделся. В квартире, вероятно, была сделана перепланировка. Он стоял на пороге просторного холла, из которого можно было попасть в кухню, а на другом конце комнаты виднелась ещё одна дверь. Возможно, за ней находилась спальня. Если в квартире производили досмотр, то полиция провела его весьма неокуратно. Если вообще тут что-то искал именно следователь Пименов с товарищами. Дверцы шкафов были распахнуты, ящики вытащены и брошены на пол. Находившиеся в шкафах вещи тоже разбросаны без особого к ним почтения. Посреди комнаты раскинулась бежевая норковая шубка и полушубок из чернобурки. Повсюду были разбросаны бумаги, и среди них фотографии. Валерий Борисович пересёк холл и открыл дверь спальни. Комната оказалась небольшой. В ней едва уместились двуспальная кровать с высокой спинкой, платяной шкаф и туалетный столик. И здесь тоже всё было перевёрнуто вверх дном. Даже матрас с кровати подняли и на место не положили. Затем Валерий Борисович заглянул в туалетную комнату. Похоже, тот, кто побывал здесь до него, рылся и в грязном белье. Вещи из ящика, предметы женского туалета валялись на полу, на дне розовой ванны, в розовой раковине. Содержимое настенного шкафчика духи, кремы, лосьоны также сброшено вниз. Валерий Борисович не знал, зачем примчался сюда. Решил осмотреть квартиру убитой в надежде, что ситуация как-то прояснится, но загадок стало ещё больше. Он снова пересёк холл Остановился перед тем, как уйти на пороге, обвёл взором пространство, посмотрел себе под ноги, наклонился и увидел фотографию, явно свадебную. Та самая женщина, чьё лицо было ему знакомо лишь по портрету в паспорте, стояла на снимке в пышном белом платье и с букетиком в руках. Рядом с ней находился тоже с букетом мужчина, чьё лицо было наполовину прикрыто цветами. Ладенников вгляделся и узнал себя. Это был именно он, не кто-то очень похожий на него, а он, Валерий Борисович Ладенников, который стоял, расплывшись в счастливой улыбке. Но ведь такого не было. Он один единственный раз позировал для свадебного фото, поскольку всего один раз был женат. И на ком именно прекрасно помнил, а здесь рядом с ним не Лариса. тоже вполне обаятельная женщина, но только не его жена. И тем не менее на снимке он смотрел на незнакомку так, будто чувствовал себя безмерно счастливым. На полу лежали и другие фотографии, и все были сделаны на свадьбе, которой никогда не было. Среди них обнаружился ещё один снимок, квадратный, полароидный. Ладейников наклонился над ним, взял в руку и тут же присел на корточки, потому что вдруг как-то обессилел. На маленьком, слегка выгоревшим от печатки, он увидел себя молодого и счастливого, а рядом стояла прижавшись к нему Лена. За их спинами плескалось море и зависли в вечности беспечные чайки.